Глава семнадцатая «Два сучьих вопроса, Константин!» Вены на его шее набухли. «Отвечай и вали нахер к своей мамке под юбку! Живо!» «Что ж, забавно...» Я прикрыл глаза, протяжно вздохнул и задрал голову к потолку. «Пришел с условиями я, оставят их мне». Я хмыкнул. Ха, «Почему?» «Потому что ты сдохнешь, а твоя мамаша и сестра будут в наших руках. Вот почему!» А изяту двери выхватил жезл и направил мне в голову. Мне откнули кристаллам в затылок. Голова тут же заболела. В глазах чуть потемнело. "Вы и убери ты нахер это оружие", рявкнулся. Он не полный идиот, он всё понимает. "Вы послушался". "Да", сглотнул я, поправляя воротник. "Я верю. Определённо верю. Меня вы убьёте, а мою маму и сестру изнасилуете. Вы на это способны, не сомневаюсь", вздохнул я. Всё ещё не открывая глаза. Да, это правда. Уверен, что так оно и будет. Уверен, что если не подчинюсь, на все ждёт такая участь из-за меня. Видишь, это даже не обсуждается. Всё, что тебе нужно сделать засунуть свой гонор себе в жопу, выложить всё про свою магию и ответить, где корона. Он не мог сдерживать голос. Всего два вопроса, Константин, два. Просто ответить. Тогда вы нас отпустите. Именно. Понимаю. Понимаю. Я глубоко вдохнул и протяжно, очень медленно выдохнул, собирая мысли. В это заведение, господин Сяо. Я зашёл не один. Не один ведь, начал я тихо. Вам же звонили, так ведь? Спрашивали насчёт моего помощника и денег. Костя, процедил Сяо. Мы тебе сейчас башку в кашу превратим, и тебе, и твоему другу. Что ты несёшь? Залечье плохо. Он на пределе, чтобы действительно меня не прикончить. И я не знаю, сам ли он такой нервный или стоящие в невидимости люди Громовых его напрягают. Но ну, я думаю, что они здесь. Я уверен, он предупредил нанимателей. Уверена, они сейчас здесь и всё слушают. Сейчас мой друг сидит в центре клуба. А сидит он там, потому что разрешил ваш помощник в белой майке. Так вот, мой друг Святослав сидит с чемоданом, в котором должно быть 3 миллиона. Я открыл глаза, Опустил голову и посмотрел на Сяо. Только там не 3 миллиона, господин Сяо. Там бомба. Что? А мой помощник, славный парень Святослав, псих подмога пятами. Как Дмитрийч, ну вы знаете. Вы же поняли, что я главарь банды, да? Ну так вот, он как и Дмитрийч, ни хера не боится смерти. И у него детонатор в виде телефона. Я взял мобильник, лежащий на столе. Как и у меня, господин Сяо. Он особо их по дитатору, понимаете? Он замолчал. Его взгляд метался то на моё лицо, то на дверь, то на телефон, то куда-то в угол комнаты. Ты блефуешь. Это ложь. Раз иди сюда. В помещение зашёл Пугай в белой майке. С Константином был ещё один человек. Сяо начинал нервничать ещё больше. Да, босс. У него был чемодан. Да. И где он сейчас сидит? Э, возле транспорта, босс, на диванах. «А какого хера ты ему разрешил сесть в центре клуба?» — завопил он. <запистот> «Быстро спускайся и сноси ему башку! Этому драному славному парню Святославу!» «Э-э-э, не-не-не!» — помотал я головой. «Если Святик заметит что-то, что я ему не проговаривал, активирует бомбу. Ну а если вы убьете его до этого, бомба подорвет сама, по таймеру». Я внимательно и холодно следил за реакцией Сяо. О, там ещё и таймер, да. 10 минут, а прошло м -м, около 5, господин Сяо. Будете тупить, подорвёт таймер. Убьёте меня. Святослав не услышит команды и подорвёт вручную. Начнёте выбегать, подорвёт. Он взрывает этот клуб во всех случаях, когда что-то идёт не по сценарию, господин Сяо. А он в центре. Он разнесёт здесь всё. Блев, ты врёшь. Помотал головой мужчина, а его голос дрогнул. Можете сами проверить. Указал я рукой на дверь. Пусть принесут чемодан. Ничего страшного, он не взорвётся от переноса. А Святослав в свою очередь знает, что его могут попросить. Это мы проговаривали. Принеси. Он даже не стал размышлять и обратился к рё. Мужчина вышел и через 2 минуты вернулся с чемоданом. Какой он по весу, рё? спросил я. Тяжёлый. То-то же, улыбнулся я. Я не нарушил первый закон Равеля. Бомба-то магическая. Ну, вы же знаете, америкосы пытаются обойти закон. Знаете ведь? Да наверняка. Вот эту попытку вы видите перед собой. Она работает на химическом соединении энергокристалла. Очень аккуратным и чувствительным, господин Сяо. Любое применение энергии в кристалл соединится с остальными элементами и произойдет детонация. Как реакция ядерного распада. Любое заклинание, направленное на чемодан — взрыв. Так что не пытайтесь. Чемодан поставили на стол, а Сяо подтянулся к защёлкам. Откройте, взорвётся. Предупредил я. Его можно обезвредить только через телефон, и только мой. И как мне тогда, сука, проверить, что ты не врёшь? Прислушайтесь. Все замолчали. Тик, тик, тик, тик. Слышите? Часы с будильником. Зазвенит, взорвётся. А он зазвенит уже через 2 или 3 минуты, сука, прошептал Сяо. Сука! Он ударил по столу, от чего все азиаты дёрнулись. Нет. Всё равно блеф. Это самоубийство. Ты ведь и сам сдохнешь, и твоя мать тоже сдохнет. Безусловно. Только знаете что, господин Сяо? Мне будет плевать, прошептал я с улыбкой на лице. Ведь я буду уже мёртв. Стояла тишина. Никто из них не шевелился. Никто, похоже, даже не дышал. Мир остановился. Для всех здесь был лишь я, бомба и босс, от которого зависит жизнь десятка людей. «Я давно хотел умереть. Все это я делаю ради семьи. Не похить вы мою маму, давно бы уже сдохли. Я конченый. Я реально поехавший, конченый психопат. Но нет ничего важнее семьи. Вот и не сдохли вы только благодаря семье моей». «Сука!» — процедил он. Повисло молчание. Лишь тиканье часов в чемодане нарушало давящую тишину. «Твою мать!» — рявкнул Сяо. «Ладно, что ты хочешь!» Минута, господин Сяо. У вас осталась минута. Может, больше, не знаю, но скорее всего только минута. Говори! А, -а, а, теперь вы согласны на переговоры, хмыкнул я, вновь запрокидывая голову. Забавно, забавно. Как быстро всё меняется, не так ли? Вы думали, что я приду без подстраховки, думали только о выспособно набирать козыри. Никто из изятов теперь не мог и пошевелиться. Ни у кого не хватало смелости. 30 секунд, господин Сяо. 25 20 15 Говори, что тебе надо, просто уже говори. И как долго ты собираешься тупить, идиот? заорал я. 10 секунд. 9. Да хватит, говори, что тебе нужно. Он попятился назад. 5 секунд. Я резко хватаю чемодан, от чего все дёрнулись. На пятой секунде я остановил таймер. Он останавливается, когда чувствует мою энергию. Продавливает, если точнее. Отпущу, пойдёт вновь. «Но знаете что? Я резким движением расщелкнул один замок. Я взорву его раньше». «Стой!» Я положил руку на второй замок. «Последний. Дернетесь, открываю чемодан. Убьете, пойдут пять секунд. Начнете выбегать?» «Святослав все здесь подрывает». «Ладно, ладно, я уже понял. Я готов слушать. Говори, что тебе нужно!» «У меня есть предложение. Ко всей вашей банде». «Ну, а для начала, господин Сяо, вы выводите мою маму на первый этаж». «Аккуратно, сука, выводите». «В этот момент я хочу, чтобы вся твоя банда собралась в этих стенах». «У меня предложение именно ко всем. Мы с вами друзья». «Я смотрел на каждого присутствующего». «Спускаемся на первый этаж. И когда все будут собраны, когда я буду стоять рядом с Елизаветой, я отпущу ее со Святославом и деактивирую бомбу». «Все ясно?» «Он сжал кулаки». Посмотрел куда-то в угол и перевёл взгляд на меня. Ладно, Ря, собери всех с улицы. Вей проводил Елизавету на первый этаж. Мы все устали. Я крепко держал чемодан. Сначала вышли помощники Азиата, а следом уже и мы. В коридоре я увидел маму, которая послушно шла следом за Веем. Её не тащили, нет. Стрех сделал своё дело. Она шла сама, беспрекословно. Лиза услышала шаги позади и испуганно обернулась. Костя, Не переживай, мам, всё будет хорошо, улыбнулся я. Теперь уже точно. Просто иди вниз. Мы спустились. К этому времени уже начали подтягиваться все азиаты с улицы. "Дружище, подойди сюда", крикнул я Васе. Он подошёл. Мама стояла позади меня, прямо возле выхода. Вася рядом. А перед нами встало около 40 боевых магов, готовых в любой момент превратить нас в пыль. "Все здесь", сказал Сяо. "Отлично", поворачиваюсь к Васе. «Выводи маму. Вас отпустят. Идите куда-нибудь в центр». «Понял», — кивнул Вася, понимая, что я могу не вернуться. «Костя, сынок!» — голос мамы дрожал. «Костя, только не...» «Не переживай, мам!» Я снова улыбнулся. «Все будет хорошо!» Я не мог смотреть на ее слезы. Не потому, что она мать. Я ведь знаю ее только неделю. А потому, что она бедная женщина, переживающая за сына. «Все, выводи быстрее», — сказал я Васе. Он кивнул. Аккуратно взял Лизу под руку и потащил на выход. Она сопротивлялась, кричала моё имя, плакала, но наконец она покинула здание и дала мне ту свободу действий, какой не хватало. Главное было позади. Теперь осталось лишь подождать. Да, несколько минут, пока её не уведут подальше. Но мы всё сделали. Какое у тебя к нам предложение? Вскинул руки Сея. Сейчас. Ше-ше-ше, прошептал я. Погодите. За всё, что мне пришлось сегодня пережить. Ещё буквально пару секунд. За всё, что они сделали и обещали сделать. За проблемы в прошлом, за проблемы в настоящем, за обещание изнасиловать мою маму и сестру, за боль, которую они им принесли и принесут. Для начала её нужно обезвредить, не правда ли? Я достал телефон. Никто ведь не против. Отлично. «За все это вы сдохнете прямо сейчас!» Митя сигнал! Дверь позади меня распахивается, а невидимая рука хватает за спину, едва не вырывая хребет. Я вскрикнул, выронил чемодан и сорвался с места, прямо в дверной проем. Пока я летел, пока чувствовал боль и размышлял, все ли я сделал правильно, я видел летящие мимо огненные шары и молнии. Сделал ли я все правильно? Не знаю, но уже плевать. «Заклопнись!» Дверь захлопывается прямо перед носом Сяо. Закройся. Замок щёлкает и всё здание моментально вспыхивает. Кто-то из банды Дмитрича бросил заклинание жидкого управляемого огня. Оно залетело в разбитое окно, увеличилось в размере и начало буквально затапливать весь первый этаж. Тут же поле полестёкла. Послышался крик. Поначалу я слышал шипение. Кто-то пытался тушить или укрываться, но затем прекратилось и оно. Настал со лишь треск, взрывы и вопли сгорающих заживо людей. "Обходите, добивайте уцелевших", крикнул я сквозь боль. Мужики переглянулись, на что Митрич повторил мой приказ. "Нельзя рисковать. Да я могу подчинить азиатов. Но, твою мать, где гарантии, что у подчинения нет лимитов? Где гарантии, что подчиняя всяких бомжей я рано или поздно вообще не перекрою эту способность?" Они наверняка ничего не знают, просто выполняли приказ. От них нет смысла, как от информаторов. Конечно, есть исключение. Если выживет Сяо, то я его подчиню. Но он не выживет. Ох, блядство, прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги. В глазах потемнело, а в ушах тут же раздался звон. Чёрта по приказу. Всё же прав я был, приказывать неживым объектам куда тяжелее. Дверь, тому пример. Добейте всех, никого не оставляйте. особенно тех, кто там стоял в невидимости. Уверен, это Громовы, либо они сами, либо очередные шестёрки. Но то, что источник всего дерьма в Москве именно Громовы, я уже не сомневался. Наверняка они записывали весь диалог и передавали напрямую хозяевам. Теперь лишь нужно, чтобы они сдохли вместе со всеми, чтобы не дополнили запись своими наблюдениями. Я и так уже изрядно наследил. Как же хирова пробаrmтал я, падая на колено. Я восстановился, дай бог, на 40% за всё это время, и всего за четыре приказа вновь достиг лимита. Я слаб, откровенно слаб. Все проблемы, кроме похищения Митрича, требовали решения здесь и сейчас. Да даже сегодня мне пришлось сильно рисковать, проворачивая такой откровенный блеф, да и ещё экономия силы на манипуляции с дверью. Решение вообще всех конфликтов экспромт И здесь приказы быстро себя исчерпывают. Я прекрасно понимаю, что мне во многом везло, и понимаю, что рано или поздно везение закончится. Мне нужна сила, и нужна срочно. Да, приказ универсальный. Но если дело дойдёт до боя с несколькими врагами, которые не собираются разговаривать, я просто ничего не смогу сделать. Убью одного, ну, а может, двоих и всё. А если это сильные маги, мне конец. Да. Мне нужна "Эй, что это?" спросил Митрич. "Там в небе. Что за хуя?" Я не успел полностью обернуться. Успел заметить лишь краем. И я увидел, как прямо с небес упала огромная чёрная фигура. Раздался звон металла и грохот. Земля задрожала. Разбитый асфальт разлетелся по сторонам, а до моих ног дошла трещина на разорванной земле. "Какого?" Я едва не упал из-за землетрясения. Я задрал голову. В пыли стояла огромная фигура, закованная в шипастый черный доспех. Сплошная черная, чуть окровавленная сталь. Я не видел ни одного незащищенного места. Словно это не доспех, а само тело существа. Даже на голове, даже в районе глаз, никаких расщелин. Вместо глаз у существа были два горящих красных огня. Кто-то, не знаю кто, машинально швырнул в него с десяток ледяных спиц. Видимо, посчитал за врага, не знаю. Не знаю. Я понимаю этого человека Но черная сталь поглотила снаряды И в ту же секунду они проросли изнутри швырнувшего их мага Заклинание, влетевшее в доспех, убило заклинателя Твою мать, твою мать А это еще кто? Ну какого черта? Кто ты? Крикнул я и с трудом поднялся на ноги Понимая, что еще пара приказов и я потеряю сознание Ты идешь со мной Раскрежетал нечеловеческий голос Он явно обращался ко мне «Кто ты такой?» «Отвечай!» «Пятый из девяти» Он двинулся навстречу А асфальт под его ногами начал ломаться «Король вечности и наказания» Ежеглавная рубрика «В факте книжку бережет» Джорджи жив, он в принципе бессмертен